Глава 16. Марина в медкорпус заходить отказалась. Я тебя тут подожду, уселась она на ближайшую скамейку в парке. Я бы, конечно, лучше спрятал её за пазуху, чем оставил здесь. Но к обычной жизни такой надсмотр не прилагается. А то, что у неё за ухом маячок, я решил себе простить. Спасибо Русу за новые технологии. Вставив себе наушник, я почти спокойно оставил Марину и направился в корпус. Будто все, что здесь было, случилось в прошлой жизни. Другой я, серый пресный волчара, мечтавший о пенсии и покое. Другая Марина, такая смелая, такая напуганная. И невозможно притягательная. Сколько раз я пытался уйти, а тронул бы ее тогда, если бы знал. Нет, тот прежний бы не тронул. Но я настоящий его никогда бы не просил. Наша комната встретила запахами антисептиков. Убирали её недавно, но холсты и прочие художественные принадлежности аккуратно сложены у стены. Не хватало только портрета, который рисовала Марина. Я обошёл квартиру, но его не было нигде. Решив разобраться с этим позже, я уже направился за пакетами, когда взгляд зацепился за небольшой кухонный стол за которым мы завтракали, ужинали или просто говорили когда-то. А я вспомнил, как Марина фотографировала меня для портрета, и как я просил сбросить мне фотографии некоторых своих картин. Картины. Их фото остались в хранилище, которое вернул мне Руслан. И тут меня осенило. А ведь эти картины можно попытаться найти. Шанс мизерный, но он есть. Если Стеригов неровно дышал к Марине, он бы не позволил её работам кануть в лету. Скорее всего, картину он отправлял под другой картиной. А вот что дальше? Продавал там или тот, кто получал препарат, оставлял картины себе. Если найду хоть одну, возьму с лет. Заманчиво, конечно. Но это только если последнюю кражу совершил Стеригов. А самое простое выяснить это — просто спросить.